павших в горах Маккраги или Изменников, чья самонадеянность была сравнима лишь с масштабами их поражения. Ряды защитников таяли с каждым мгновением. Ультрамарины гибли под натиском превосходящих сил врага. Жизнь покидала четвертую роту, словно воздух, грудь осужденного на казнь, на шее которого все туже затягивалась петля. И вот в живых остался один Рэм. Он отдал всего себя, но этого оказалось недостаточно.